«Эти двое никогда по-настоящему не ладили до создания Ainz All Gone. Кроме этих групповых фото, ты почти нигде не увидишь их вдвоем на одном изображении. Я полагаю, все подобные фотографии можно пересчитать по пальцам одной руки, включая то, что мы сделали после покорения Назарика. И правда, эти двое никогда не ладили». Хотя казалось, что он объясняет все это рыцарю смерти, тот знал, что на самом деле его хозяин говорит сам с собой. Поэтому рыцарь смерти не отвечал ничего. Он чувствовал, что хозяин не ждет ответа. «Так дети все-таки перенимают черты своих родителей». Айнс, похоже, очень дорожил этой пластиной, учитывая его удовлетворенный вид. «Как их отцы? Как их родители?» Айнс нахмурил несуществующие брови. «Что ж, этот приятель, похоже, довольно бодр. Наверное, мне стоит его навестить. Или нет?» «Даже простой взгляд на него заставляет меня чувствовать...» «Что я чувствую?» «Я чувствую себя неуютно». «Неуютно, да?» «Ха! Что ж, расскажи остальное». Ответ «Небеса», похоже, удивил Айнза. «Он действительно так сказал?» Рыцарь Смерти глубоко кивнул. «Небеса?» а. «Ну, он поистине не мелочится. Какой неожиданный романтический жест». Или он пришел к этой мысли после того, как мы с ним смотрели на ночное небо. Какой неожиданно интересный персонаж этот Демиург. Это можно было бы даже назвать невинным желанием, но, как бы то ни было, я не могу дать ему небеса. Но смогу дать кое-что достаточно близкое к этому. Другой ответ «Мне ничего, «Мне ничего не нужно для усиления Назарика» вызвал шокированный вид на лице Айнза. Рыцарь смерти передал хозяину остаток слов Демиурга и, услышал их, Айн вздохнул. Он совершенно прав. Каждая из стражей живет вместе, наполненном нашими общими чувствами. И все же я, думая, что могу превзойти их создателей, решил спросить их, что им нужно. О чем я только думал. Единственным ответом, которым они могут дать, может быть лишь то, что они ни в чем не нуждаются. Ранее, создавая актера Пандоры, я также сделал для него полностью оборудованное жилище. Хотя это и должна была быть наша секретная база. А, это так стеснительно. Каким же я был глупым. Я...» «Действительно ли я гожусь для правления, для управления этим местом?» На мгновение над ними зависла тишина. В воздухе повисло угрюмое и тяжелое настроение. Но рыцарь смерти не мог произнести никаких утешительных слов, поскольку это не было ему позволено. Хозяин нос взглянул на него, горько улыбнувшись. «Раз это было моим решением, я должен довести дело до конца». В конце концов, это также и урок, напоминающий мне о собственной глупости. Итак, последней должна быть Альбеда. Ступай! Но рыцарь смерти не сдвинулся с места. Он не мог сдвинуться с места. Причина была в том, что он ничего не знал о месте своего назначения. Что же до причины? Что не так? Почему ты стоишь? Для начала комната Альбеда. Действительно, где она? Часть седьмая. Призванные монстры могут быть изгнаны несколькими способами. По истечении времени призыва, получив слишком большой урон, или когда хозяин сам освобождает их. Когда монстр оказывается изгнан, получив слишком большой урон, обычной тактикой было призвать еще одного такого же. Изгнав Рыцаря Смерти, Айнс применил сообщение, как при соединении телефонного вызова. Айнс заговорил, едва почувствовав образовавшуюся связь. «Альбедо?» «Да, Владыка Айнс». «Что я могу сделать для вас?» «Нет ничего важного. Я хочу лишь поговорить с тобой. Где ты сейчас?» «А, поговорить. Вам нужно лишь приказать, и я сразу поспешу к вам». «Не зачем так утруждать себя. Я хочу поговорить в твоей комнате. Где ты сейчас?» В «Моей? В моей комнате?» Пронзительный вскрик радости внезапно превратился в безрадостный хмурый голос. «Я в тронном зале». «Ты хочешь сказать, что патрулируешь тронный зал?» Ответ запоздал на мгновение. «Нет, не то. Если вы позволите мне это неуважение, это в некотором смысле моя спальня». Айнс мысленно представил себе тронный зал и умолк. Это помещение было, несомненно, роскошным, но в качестве жилища определенно неподходящим. Лихорадочный ответ на его мысли пришел от Альбеда, похоже, истолковавший его молчание совершенно неверным образом. «Мои глубочайшие извинения, подумать только, я сошла великолепный тронный зал владыки за собственной спальней» если это вызывает отвращение у лодыки Айнза и немедленно покину это место. Айнз ничего не сказал, но активировал свое кольцо. Оказавшись в комнате с куполообразным потолком, с выстроившимися вдоль стен големами, он немедленно распахнул гигантские двери, покрытые барельефами в виде ангелов и демонов. Двери медленно распахнулись, открывая взору величественный тронный зал. «Альбедо!» Айнз прокричал имя смотрителя стражей. Альбеда в памнике застыла возле трона, и даже с такого расстояния он видел, что ее прекрасное лицо окаменело. Альбеда, прости меня! Айнс, извиняясь, шагал вперед. Я назначил тебя в эту комнату. Это моя вина, что не предоставил тебе подобающего жилища. Прости меня! Точнее, вина лежала на таборе Смарагдине. В конце концов, это он должен был обеспечить Альбедо жилищем. Но следовало понимать, что до того, как их перенесло в этот новый мир, Альбеда была не более чем набором данных. Нельзя было ожидать, что он предвидит такое развитие событий и создаст для нее комнату, даже учитывая его обсессивно-компульсивные расстройства. Разумеется, Айнс и создатели других стражей создавали комнаты для своих творений, но это сложно было назвать нормальным. Хотя табула Смарагдина и был одержим настройками, создавая невероятно длинные листы описаний созданных им персонажей, его воображение, вероятно, не выходило за пределы нормы. Если кого и обвинять, то Айнс видел лишь одну кандидатуру, и это Айнс Олгон. Имя единственного, насколько он знал игрока, прибывшего в этот новый мир. После прибытия в этот мир нипы обрели свободу воли. Тогда ранее он должен был изучить положение каждого и убедиться, что все они живут в подобающих условиях, позволяющих им без проблем выполнять свои обязанности, подумать только в этом месте. Айнс, шагая, силой топтал ярко-красный ковер, скрипя зубами. Пол был покрыт белым мрамором, а подняв взгляд к потолку, можно было увидеть обширное пустое пространство. Ничто здесь не предполагало, что в этом зале кто-то может жить. Подумать только, ей приходилось спать здесь. Он вспомнил о жалобах Хера Хера. «Нам приходилось спать прямо в офисе, в спальных мешках, и я в конце концов купил сразу два». Когда один отдавал в чистку, использовал второй. Ха -ха -ха. Айнс чувствовал себя так, словно его ударили по голове дубинкой. Ему хотелось рухнуть на колени, склонясь и рыдая просить прощения. Ты столько говорил о том, что не позволишь никому из обитателей Назарика закончить как Харахарасан. Айнс, ты совершил страшный грех, непростительную ошибку. Хотя сила, подавляющая его эмоции, сработала уже несколько раз, Айнса все еще одолевала чувство вины». «О чем вы говорите? Высшие существа назначили мне это место, поэтому я должна использовать его, чтобы исполнить их намерения со всей...» «Ни слова больше, Альбеда. Айнс, наконец, достигшись ступени, ведущих к трону, поднял руку, останавливая Альбеда. «Причина лежит в моей небрежности. Я немедленно приготовлю для тебя комнату. Есть ли у тебя пожелания относительно места проживания?» Взгляд Альбеда метнулся вправо и влево. Айнс понял это как знак задумчивости, молча и спокойно смотрел на нее. После долгой паузы, вероятно означавшей ее глубокие размышления над вопросом, Альбеда наконец ответила. «Может это прозвучит несколько бесстыдно, но пока я могу оставаться с владыкой Айнзом, любое место подойдет. В конце концов, я лучшее в обороне среди стражей. Никто не подходит для роли телохранителя владыки Айнза лучше, чем я. Однако, если меня не будет подле него, то Владыке Айнзу могут причинить вред, как бы ни была мала вероятность этого» поэтому я была бы счастлива, если мне даруют угол где-нибудь в комнате владыки Айнза». Быстро проговорил свой ответ, Альбедо отчаянно склонилась, и её крылья громко хлопали. Хотя он и собирался любой ценой выполнить её желание, совместное проживание всё же могло вызвать некоторые проблемы. Его тело не испытывало сексуального влечения, и он лишился разных необходимых для этого частей, так что был уверен, что не сделает с ней ничего низкого. Однако, если она поселится с ним он больше не сможет в уединении читать свои книги, и ему придется непрерывно поддерживать образ правителя, что лишь усилит психологический стресс, которому он подвергается. «Мои покои, конечно, просторны, но я, к сожалению, должен отклонить твою просьбу». «Вот как!» – крылья Альбедо обвисли. «При виде этого съедавшая Ань за чувство вины усилилась». «Кроме того, я верю, что стражи этажей не позволят никаким нарушителям, рискнувшим пробраться в Назарик», Эту Великую крепость проникнуть в мою спальню. Разве я не прав? Все именно так, как вы говорите. При виде расстроенной Альбеда, Айнс лихорадочно размышлял: если подбирать ей жилище среди комнат 9 и 10 этажей, то 10 этаж нужно исключить сразу, так как все его помещения предназначены для других целей, что ограничивает его 9 этажом. Единственные пустые комнаты этого этажа, о которых он знал, были те, что принадлежали его прошлым товарищам. Пусть он лишь выдает желаемое задействительно, но каким бы мизерным не был шанс встретить в новом мире других членов гильдии, поселив в одной из этих комнат Альбеда, он никогда не сможет избавиться от мысли, что лишил комнаты одного из товарищей.